«Мы вернемся», — ответили в один голос Мэри и Пиппин и поспешно отвернулись, чтобы скрыть волнение. Фангорн молча глядел на них, покачивая головой, потом обратился к Гэндальфу. «Так Саруман не захотел выйти. Я так и думал. Сердцевина у него черная, как у Хорна. Но если бы, как он сейчас...» «Я потерял все свои деревья, и у меня осталась бы только нора, чтобы спрятаться. Я бы тоже не стал из нее вылезать». «Да», — усмехнулся Мак. «Но ведь ты не собирался покрывать всю землю своими деревьями и душить все остальное. Теперь Суруману делать нечего, кроме как ненавидеть нас достроить посильные козни. Правда, ключ Ортханка остался у него, так что упускать его нельзя»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 Ни одна белка не прошмыгнет без моего ведома. Пока не пройдет в семеро больше лет, чем он мучил нас, мы не устанем стеречь его».